Царь встал, сошел с трона и велел присутствующим, не дожидаясь его, идти в Успенский собор для целования креста. Когда все, кроме Толстого, Шафирова и нескольких других ближайших сановников, двинулись к выходу и зала опустела, Петр сказал ему «Ступай». Они вместе прошли через сене столовой в тайник ответной палаты, откуда в старину московские цари, скрытые за тофтяными пологами, слушали совещания посольские. Это была маленькая комната вроде кельи с голыми стенами, со слюдиным оконцем, пропускавшим янтарно-желтый, как бы вечно вечерний свет. В углу перед образом спасителя с темным ликом в терновом венце и кротким скорбным взором Теплилась неугасимая лампада. Петр запер дверь и подошел к сыну. Опять как тогда в Неаполе во время бреда и на Медне в Преображенском царевич весь дрожал непрерывную мелкую дрожью точно в сильном ознобе, но все еще надеялся. Вот сейчас обнимет, приласкает, скажет, что любит, и все эти страхи кончатся уже навсегда. «Знаю, что любишь! Знаю, что любишь!» — твердил про себя, как заклятие, но все-таки сердце билось от ужаса. Он опустил глаза и не смел их поднять, чувствуя на себе тяжелый пристальный взор отца. Оба молчали. Было очень тихо. «Слышал ли?» — произнес наконец Петр, что Давича перед всем народом объявлено Ежели что укроешь, что смерть, — слышал батюшка, — и ничего донести не имеешь к тому, что третьего дня объявил. Царевич вспомнил о матери и опять почувствовал, что не предаст ее, хотя бы ему грозила смерть сейчас же. «Ничего». Как будто не сам он, а кто-то за него проговорил чуть слышно. «Так ничего?» — повторил Петр. Алексей молчал. «Говори!» У царевича в глазах темнело, ноги подкашивались, но опять как будто не сам он, а кто-то за него ответил «Ничего». Лжешь! крикнул Петр, схватив его за плечо и сжав так, что, казалось, раздробятся кости. лжешь, утаил о матери, о тетках, о дяде, о Досифее Ростовском, обо всем гнезде их проклятом корне злодейского бунта. Кто тебе сказал, батюшка? Пролепетал царевич и взглянул на него в первый раз. А неправда посмотрел ему отец прямо в глаза. Рука его все тяжелела, тяжелела, вдруг царевич зашатался, как тростинка, под этой тяжестью и упал к ногам отца. «Прости, прости, ведь матушка родная мне!» Петр склонился к нему и занес кулаки над головой его с матерной бранью. Алексей протянул руки, как будто защищаясь от смертельного удара. Поднял взор и увидел над собой в таком же быстром, как на медне, но теперь уже обратном превращении оборотня вместо родного лица то другое, чуждое, страшное, как мертвая маска, лицо зверя.